Лев Николаевич Толстой. Анна Каренина. Мне отмщение и аз воздам. Часть первая. Глава 1.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 А лабин давал обед на стеклянных столах, да, и столы пели: "Иль мио тесоро", то есть моё сокровище. И не ил мио тесоро, а что-то лучше. И какие-то маленькие графинчики, и они же женщины, вспоминал он. Глаза Степана Аркадьевича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. Да, хорошо было, очень хорошо. Много ещё что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наеву не выразишь. И заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных штор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал имишитый с женой подарок ко дню рождения в прошлом году, обделанный в золотистый сафьян туфли.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 думал он. Ах, ха-ха, приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжёлые для себя впечатления из этой ссоры. Неприятней всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра весёлым и довольным, с огромной грушей для жены в руке, не нашёл жены в гостиной. К удивлению, не нашёл её и в кабинете, и наконец увидал её в спальне.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 Всему виной эта глупая улыбка, думал Степан Аркадич. Но «Ну что ж делать? Что ж делать? с отчаянием говорил он себе и не находил ответа.